Джуд Уотсон. Штурмовое предупреждение. Оби-Ван Кеноби и Энакин Скайуокер возвращались в задание, прилетая в туманность Лон по пути в храм. Приближаясь к космопорту Кронекс, им пришлось снизить скорость до минимума. Энакин барабанил пальцами по креслу пилота. Ничего не могло быть хуже, чем пилотировать ультранавороченный истребитель и при этом лететь медленно. Впереди три отбившихся астероида подскочили на волне атмосферного возмущения. Энакин прибавил скорость. Несколько секунд, и астероиды внезапно оказались перед ним, сильный кренись. Он бросился влево, уходя от первого, потом пронесся вправо, едва не столкнувшись со вторым. Потом он сделал петлю, уйдя в резкой пике, и рванулся вправо в открытый космос, пройдя последний астероид на достаточном расстоянии в 20 метров. Через пару секунд истребитель учителя поравнялся с ним. Обиван ван обогнул астероиды на приличном расстоянии, как и должен был сделать Энакин. Из Комленка с треском раздался сухой голос учителя. — Мог бы обойти их. — Сквозь них было быстрее. — Ага. А что ты знаешь о туманности Лон, мой юный ученик? — намекнул убиван Небольшим кораблям рекомендуется следовать с минимальной скоростью. Атмосферные волны могут возникнуть без предупреждения. Послушно ответил Энекин. Но ты все равно решил поиграть в салочки с астероидами, сурово заметил Убиван. Ты уже слишком взрослый для этих детских игр. Энекин сжал губы. Он не мог объяснить учителю, что для него испытание способности не было детской игрой. Это было необходимостью. Сейчас между ними была стена. Он совершил поступки, о которых не мог рассказать Убивану. Он знал то, чем не мог поделиться. Войны клонов разрывали галактику на части. Времена тяжелые для всех джедаев, но Энакин знал, он чувствует тьму сильнее других, почти физически, как будто он несет ее тяжесть в своем теле. И он отталкивал тьму тем, что всегда помогало ему забыться раньше. Скорость, физические тренировки, его джедайский путь. Энакин глянул на приборы и внезапно насторожился. Сзади приближались корабли. Отголоски войны клонов разнеслись по всем уголкам галактики. Никогда не было лишним проверить, кто там по соседству. «Похоже, позади нас большие корабли», — сказал Энакин. «Для такого большого флота они идут необычно тесным строем», — заметил Оби-Ван. сделал бочку, Оби-Ван следом. Они разделились и пошли рядом с тремя астероидами, так, чтобы те были между их кораблями и флотилией. Энекин смотрел, как приближается первая линия кораблей. Они были огромные, обшиты тусклым черным дюрастилом и несли современное оружие. Это не было необычно в эти дни. Сейчас даже громоздким грузовикам пришлось вооружаться. «Но эти корабли были слишком хорошо спроектированы для грузовиков», — понял Энокин. «Это не было очевидно, если только ты не присматривался к линиям кораблей и качеству сборки». «Судя по виду, они могут быть с Куата», — сказал Энакин. «Пропорции и дизайн контура...» «Посмотри на обшивку внизу», — ответил Убиван. «Она какая-то странная». Энакин осмотрел контуры обшивки. Учитель был прав. Что-то было не так. Потребовалось несколько секунд, чтобы до него дошло. «Верфи Куата». «Это должно быть штурмовой флот», — сказал Энакин. Недавно джедаям стало известно, что сепаратисты заказали тяжело вооруженный флот боевых кораблей. Замаскированные под грузовики, они на самом деле обладали такой огневой мощью, что небольшие планеты были совершенно беззащитны перед ними. Джедаи выждали, пока корабли приземлятся в космопорту. Потом они получили разрешение и сели в доке поблизости. «У нас ни за что не получится пробраться внутрь для расследования без драки», — сказал убиван быстро обозревая место. «Я был в этом космопорту давным-давно с Квайгоном. У него был друг, который работал здесь, механик. Каратал здесь свои дни после блестящей карьеры в элитной службе охраны Сената. Он сможет нам помочь». «Тогда нам нужно в магазин запчастей, я полагаю?» спросил Энакин. На лице Оби-Вана мелькнула улыбка, когда он помотал головой. «В Кантину!» Кронекс был настолько большим, что располагал множеством контин. Обиван выбрал самую темную и шумную. Большая наружная голонадпись с отсутствующими буквами провозглашала Оржие сдавть увхда. Но одного взгляда на бластеры в Кабурах и ножи за поясами хватило Энакину, чтобы понять: клинтура это указание игнорировала. В углу сидело высокое существо с кружкой Эли на столе перед ним. Вокруг его головы была замызганная повязка, а десятипалые руки были все в смазке. Большие мешки под прикрытыми глазами придавали ему печальный вид. Он сидел так неподвижно, что, казалось, почти спит. «Это ваш контакт?» — недоверчиво спросил Энакин. оби Иван и Энокин подсели к нему за стол. «Могу я тебя угостить?» — спросил обиван ван указывая на кружку с Элем. «Спасибо, незнакомец. Но две — мой предел». — сказало существо. Тон его был дружелюбен, но сонные глаза изучали джедаев с подозрением. — Не припомню, чтобы у тебя были пределы, Физ, — ответил убиван. Седые кустистые брови поднялись. Похоже было, что это движение стоило существу немалых усилий. — Все меняется, все исчезает, и даже мои воспоминания. — Я тебя знаю? — Мы встречались. Возможно, ты помнишь моего учителя квай -гон джин Существо дважды моргнуло, что для него было весьма существенной реакцией. квай — медленно сказала оно, — «лучший из лучших», — и издал вздох. «Ушел, как и все лучшие. Ты, должно быть, оби-ван. Вырос, как вижу. И надеешься в услуге, это уж точно». «Большой флот только что приземлился в доках с 1121 по 1222», — сказал убиван. «Мы бы хотели узнать, куда они направляются. И не хотим, чтобы они знали, что джедаю задают вопросы». «Мне нравится эта услуга. Даже вставать не надо». Он достал небольшую деку из кармана, сверился с ней и нахмурился. «Никаких данных. Это значит, у них специальное разрешение». «Но если с парадного входа не получается, попробуй черный». Он оттолкнул кружку и встал. «Пошли со мной». Физ использовал свою карточку-пропуск, чтобы привести их на служебную территорию. Там топливо из массивных баков перекачивалось в принимающие цистерны. Помахав знакомому механику, Физ использовал свою карточку, чтобы получить доступ к панели управления. Он быстро вбил несколько цифр. «Должно получиться». Физ легким шагом направился к двери, которая вела к ангару. «Топливомер даст им знать, что что-то не так, и они позовут механика». Джедаи смотрели, как Физ схватил гидроключ и приблизился к охраннику у трапа. Физ помахал руками. Охранник проверил деку на своем поясе. Физ указал на корабль, но охранник помотал головой. «Они не пустят его на борт», — сказал Энакин. «Пошли». Подожди, приказал убиван. Охранник достал комлинг. Физ начал спорить и грациозным, почти ласковым жестом вытянул руку и стукнул охранника гидроключом за ухом. Охранник тяжело опустился на пол. Физ не медлил. Продемонстрировав удивительную скорость и силу, он перепрыгнул через охранника и побежал вверх по трапу. Джадаи считали секунды, пока Физ опять появился. Он пронесся по трапу вниз. Снова перепрыгнул через охранника, добежал до служебной двери и ухмыльнулся им. Флот направляется в систему Сайфар, сказал физ. Но я не знаю, зачем. Я знаю, мрачно ответил убиван. Так почему же джедаи интересуется громоздкими грузовиками? Спросил Физ. Потом поднял руку. Не говорите мне. Возможно, однажды нам снова потребуется твоя помощь, сказал убиван. Без обид, юный Обиван, ответил Физ. Но я надеюсь, ты не попросишь. Я намерен переждать войны клонов в контине. Они расстались с Физом у входа в контину и направились обратно к истребителям. Сайфар, что это учитель? спросил Леннокин. Маленькая, но стратегически важная планета в Среднем кольце, ответил Биван. Коалиция сепаратистов сейчас как раз там, ведет переговоры об устройстве базы. По крайней мере, переговорами это называют сепаратисты. Угрозы, вот что это». «И флот выйдет на орбиту Сайфара во время обсуждения, чтобы припугнуть их», — сказал Энекин. «Сайфару будет грозить вторжение, если они не согласятся». «Боюсь, это похоже на план», — согласился оби -Ван. «Мы должны проследовать за штурмовым флотом», — объявил Энакин. Обиван ван помотал головой. «А дальше что?» «Но мы же не можем просто дать им уйти». Мы сообщим храму то, что нам стало известно, сказал Убиван. Они предупредят республику и попытаются послать корабли. Вы знаете, как мы разбросаны, ответил Энекин. Скорее всего, кораблей для помощи просто не найдется. А мы здесь и сейчас. Это лишь одно маленькое сражение в большой войне, Энекин, сказал Убиван. Мы нужны совету для других дел. Энекину упрямо сжал челюсти. Значит... По-вашему, все нормально? Нет, ответил Обиван. Но ничего другого я на данный момент предложить не могу. Воздух наполнился ревом. Они поднимаются, закричал Энокин, потом побежал к доку, где стоял его истребитель, и запрыгнул в кабину. Он видел, как Обиван метнулся к своему истребителю. Энокин взлетел, и Обиван последовал за ним в стратосферу. Из комленка донесся голос Обивана. Надеюсь, у тебя есть план. «Просто свяжитесь с храмом», — ответил Энокин, «А я сделаю все остальное». Через пару минут штурмовой флот был в пределах видимости. Энекин зигзагом пронесся сквозь строй. Он был так близко, что мог сосчитать заклепки на передних панелях. «Назовите себя», — раздался голос из динамика. Энокин сделал быструю бочку, потом устремился под брюхо корабля и вынырнул перед другим. Он летел между двумя большими кораблями, мотаясь туда-сюда. Внезапно флот слегка изменил направление. Это был хороший знак. Он начал их доставать. Энекен отступил и снизил скорость. Три корабля отделились от строя, выполнив удивительно резкий для таких размеров поворот. Энекин на мгновение залюбовался их маневренностью, прежде чем заметил, как отъезжает бронированная обшивка. Что сейчас ты скажешь? спросил Обиван. Ой, ответил Энокин. Первый залп из лазерных пушек попал в пустое пространство, так как Энакин и Оби-Ван одновременно ушли в крутой пике. Корабли продолжили следовать за ними. Истребитель плясал из-за взрывной волны от оружейного выстрела. Энакин резко свернул влево, Оби-Ван свернул вправо. Лазерные пушки снова выстрелили, промахнулись на несколько метров. — Протонные торпеды на подходе, — кратко заметил Оби-Ван. Торпеды засекли истребители. Энекин бросил свой корабль в крутой пике, затем влево. Торпеды прошли в двух метрах. Близко. Слева еще торпеды. Энекин, берегись! Энекин повел истребитель по той же дуге, но опустил нос. Он мог почувствовать, как тряхнуло рычаги управления. Сейчас он испытывал двигатели на прочность. Взрыв почти выбросил его на пол. Энекин схватился за рычаги и проверил предупреждающие огоньки. Все в порядке. А потом замигал красный. «Я подбит! Задели стабилизатор!» — сообщил он убивану. Они оба знали, что это значит. Без горизонтального стабилизатора он не сможет маневрировать. Из динамика раздавалось чириканье, пока астромеханик пытался разрешить проблему. Энакин потянул корабль вверх. Сбоку прогремел выстрел из лазерных пушек. Обиван бросился вперед, пытаясь отвлечь огонь на себя, чтобы у дроида было время закончить энекин призвал силу она была нужна ему для быстрых решений энекин ты торопишься прикричал убиван я даже вижу как трясет твои стабилизаторы дроид бибикнул предупреждающий огонек погас и энокин почувствовал как выровнялись движения корабля под его руками надо выбираться отсюда сказал убиван нам их не обогнать а стрелять по ним все равно что камешками кидаться энокин изучал навигационный экран Впереди астероидная буря, быстро приближается. Предлагаю влететь в нее, если повезет, они не успеют повернуть вовремя. Если Энакин ждал шанса выяснить, на что способен его истребитель, то он его дождался. Вокруг него раскачивались астероиды. Двигатели скрежетали, когда он проскальзывал в сантиметрах от столкновений, выжимая из корабля все. Он не мог полагаться на приборы, он мог полагаться только на силу. На его лбу блестел пот. Штурмовой флот не успел развернуться и влетел прямиком в бурю. Астероиды отталкивались от поверхности кораблей, не нанося вреда. Но даже крупным боевым кораблям не пережить столкновение с большим астероидом. Энакин видел, как первый корабль начал поворачивать назад. Он сменил направление и появился прямо перед замаскированным грузовиком, стреляя из своих лазерных пушек. Корабль прекратил медленный разворот и повернулся, стреляя по Энакину. Энакин спикировал, направляясь прямо к большому астероиду перед ним. Гул силы сопровождал Энакина, когда он отклонился в самую последнюю секунду. Вражеский корабль, шедший позади, врезался носом в астероид. В Энакина полетели обломки. Еще больше препятствий. Он видел, как пронесся Оби-Ван, ныряя вниз от остатков крушения. Энекин был слишком далеко, чтобы повторить этот маневр. Он поднял нос и набрал высоту. Он почувствовал, как обломки застучали по кораблю, но быстрый взгляд на приборы дал знать, что повреждений нет. Взрывная волна другого взрыва ударила по истребителю. Во второй грузовик попали обломки. Весь в дыму и пламени он по спирали ушел из поля зрения. Энакин заметил впереди свободное место. Последний рывок, и он, обогнув последний астероид, вылетел в открытое пространство. Мгновение спустя Энакин заметил слева учителя не хотел бы проделывать это снова сказал убиван по крайней мере мы разделались с двумя грузовиками заметил эмикин это замедлит остальных и республиканский флот успеет к сайфару нам повезло но на этот раз энокин не спорил да давай ка возьмем курс на храм предложил убиван и будем надеяться на скучный полет истребители грациозно двинулись к ожидающих им кольцам с гипердрайвом Было ли это везение, размышлял Энокин, или сила? оби Иван был хорош во многом. Он вселял определенность, менял стратегии за доли секунды, сражался упорнее, чем любой из знакомых Энакину джедаев. И все же, достаточно ли он верил в силу? Если бы они действительно могли использовать силу по максимуму, оппозиции была бы ничто, и они бы уничтожили врагов. Они бы установили в галактике мир. «Ты не можешь сделать все на свете, Энекин, внезапно произнес оби как будто читал в уме ученика. «Нужно выбирать, в какой из битв ты примешь участие». Энекин хотел сражаться во всех. Он хотел сделать все на свете, и он знал, что может это.